Глава 35. Знаешь, Вась, я просто устала. Откладываю кухонное полотенце на стол и присаживаюсь на табурет. Я понимаю, что Богдан не виноват в сложившейся ситуации, поэтому не досаждаю ему жалобами, но у меня терпение осталось вот столечко. Я показываю пальцами уровень своего терпения и вздыхаю. Василина поджимает губы сердито и смотрит сочувственно. «Да и что он сделает, если я начну жаловаться? Только будет переживать еще сильнее. Я ведь вижу, что ему и так непросто. Так сложилось». «Да уж», — качает головой подруга. Василина приехала ко мне в гости на чай. Богдан на работе каждый день, а мне скучно дома сидеть одной постоянно. То ли в Волгограде я была дома, у меня были приятельницы, с которыми можно было прогуляться и в гости сходить, а тут никого». Мне повезло, что Вася тут, но она работает почти на две ставки и живет достаточно далеко. Однако нашла время выбраться ко мне на чай, за что я ей очень благодарна. Я так ждала ее, что наворотила гору блинов и пирог с абрикосами, хотя прекрасно знаю, что Василина выпечку почти не ест. Она, собственно, вообще непонятно, чем питается, только и знает, что сидеть на своих диетах, хотя с весом у нее все в порядке». Непонятно, кто все это будет есть. Хотя, стоп, понятно. Только этому кому-то потом приходится в пять утра вставать, чтобы пресс качать. На это, кстати, я люблю смотреть. Так что круговорот ясен. Я пеку, чтобы потом кайфовать, наблюдая, как мой полуобнаженный медведь восстанавливает свои кубики после моих блинов и пирогов. Эта женщина будто специально ходит в те же места, что и я. Представляешь? Продолжаю жаловаться подруге. То в клинике мы ее встретили с Богданом, когда приехали на УЗИ. И она тоже приехала в нее же и тоже на УЗИ, устроила там цирк. Потом я встретила ее в магазине одежды для беременных. Теперь она занимается в той же группе по йоге для беременных, где и я. И ты правда считаешь, что это чистая случайность, Карин? Выгибает бровь Вася. А Вот не верю, тем более зная Ремневу. Ну, я. Вот тоже не особо верю. Мы с ней в одном университете работаем, точнее работали, пока она не ушла в декретный отпуск. Скользкая Алиса это Ирина Вячеславовна. Я не люблю судачить, но блин, я же тоже человек. А эта Ирина мало того, что бывшая, тут, как говорится, сам Бог велел. Боженька, прости, конечно, конечно, ты не мог велеть делать нехорошие дела, это выражение к слову пришлось. Так еще и гадкая. В общем. Сама себя за сплетни осуждаю, но пусть это будет моим маленьким гадким дельцем. Хоть немного душу отведу. Не знаю, как у нее хватило ума изменять такому мужчине, как Богдан. Говорю подруге откровенно. Он же, Вась, такой, а она... Я слышала, у нее и со студентами были шашни. Ну тут не мне судить. Вася вся краснеет и опускает глаза. Ой, прости. Хочется влепить себе за трещину. Василин, я не хотела задеть тебя, у тебя другая ситуация. Ты не замужем, не в отношениях, и тебе 26, А ему сколько? Двадцать Ну, нашла, из-за чего стыдиться». Сколько бы я язык свой ядовитый не кусала, было поздно. Боль подруги уже причинила. Наверное, Господь скорно на наказание за сплетни. Знаю уже, как Вася относится к тому, что происходит в твоей жизни, и вот дёрнуло меня ляпнуть. «Да не парься, кориш» тепло улыбается она. Как тут не поверни, я вляпалась. Ой, смотри, у тебя живот шевелится. Наконец-то я вживую увидела. И действительно, кажется, малыши проснулись. До этого тихо сидели как мышки. Вообще двойняшки пинаются уже уго-го. Иногда мне кажется, что они отрабатывают какие-то сложные восточные техники рукопашного боя, а мои печень и желудок служат для них боксерскими грушами, особенно после того, как поем сладкого. Но Богдан мне даже завидует, особенно первое время встыхал, когда я замирала и говорила, что вот, малыши шевелятся, а он все держал руку на моем животе и не ощущал. Но сколько же было радости, когда все же поймал первый пинок, «Хоба, папку пяткой!» — засмеялся он. «Привет, сынок!» «А почему ты решил, что пяткой и что сынок?» — поинтересовалась я. «Просто уверен, и все!» А реакцию Богдана на звук сердцебиения детей я, наверное, никогда не забуду. Он был в офисе, когда мне позвонили из клиники и попросили приехать на КТГ. Примечание автора. КТГ. Кардиотокография. «Непрерывная регистрация ЧС плода и тонуса матки. Исследование для оценки состояния плода во время беременности и родов». На пару часов раньше какой-то там у них сдвиг в расписании получился. Я собралась, вызвала такси и поехала. Зная, что у Богдана как раз должно идти совещание, написала ему сообщение. Ох, и дулся потом. Оказалось, совещание уже прошло, и он собирался домой скоро». Сказал, приехал бы раньше, если бы позвонила, бурчал на меня по телефону, а я поставила его на громкую связь и сказала. Слышишь стук? Это бьется сердце твоего ребенка. Только какого не знаю точно. И он от этого тук-тук-тук-тук будто торопел. А второго? Только и спросил он. А второго уже минут двадцать поймать не могут. Прячется. Так медведь попросил оставить его на громкой, чтобы тоже слушать. «Уф», — вздрагиваю, — «сейчас вот было сбоку особенно сильно». «Боевые вы мои». Вижу, как Вася хлопает завораженно глазами, глядя на мой живот. «Хочешь потрогать?» — предлагаю, усмехнувшись. «А можно? Давай. Только потом не жалуйся, смеюсь. Вот тут». Вася с замиранием «Осторожно, осторожно, будто мой живот это нечто волшебное» прикладывает ладонь и тут, словно прямо по заказу, получает тычок. «Ух ты!» — взвизгивает и тут же закрывает себе рот ладонью. «Это мальчик или девочка?» «Не знаю, они же со мной не разговаривают». Снова не могу удержаться от смеха. Но, скорее всего, дочь, она с той стороны сидит. Вася пробует с другой стороны но от сына получается более галантное поглаживание. «Обалдеть!» — резюмирует подруга. «Фантастика просто!» «Да мне и самой так иногда кажется. Но ведь так и есть. Природа создала нас действительно фантастическими, и то, что мы умеем дарить жизнь — это подтверждение. Вот бы еще спину так не ломило». «Вроде бы угомонились», — говорю я и встаю. «Будешь еще чай?» «А давай». Я подхожу к рабочему столу, ставлю чайник и достаю пачку с пакетиками. Предлагаю Василине на выбор, а себе завариваю зеленый с шасмином. Приятный он, часто его пью. «Блин, что-то тут уже разлила». Сетую, чувствуя, как намокает носок. «М? Карин?» зовет Вася, и когда я к ней оборачиваюсь, то вижу, что ее глаза расширены до и А потом понимаю, почему. Она смотрит вниз... И я тоже опускаю взгляд и вижу, что это я не разлила. Точнее, я, но не... «Оу!» Выдыхаю, глядя на свои мокрые штаны и большую лужу на полу.